Глава пятая. Посвященный. Аннус mirabilis 1964-1965. Ссылка в Норенскую. Из Архангельской пересыльной тюрьмы в середине апреля Бродского направили на место поселения в Коножский район Архангельской области. Тюрьма, издевательства конвоиров были нелегким испытанием. А вот жизнь в ссылке оказалась не страшна. Последствия на Западе журналисты, рассказывая о судьбе Бродского, упоминали ГУЛАГ и какие-то фантастические арктические трудовые поселения, что у не слишком искушенного в российских географических и прочих реалиях читателя могло вызвать представление о вечных льдах и кандалах. Вот как описывает южноафриканский писатель Джозеф Кудзе, лауреат Нобелевской премии 2003 года в автобиографическом романе «Молодость», наивные и трогательные представления молодого жителя Лондона о Бродском и его ссылке. Кудзея пишет о своем автобиографическом герое в третьем лице. В программе «Поэты и поэзия» передают беседу о русском по имени Джозеф Бродский. Обвиненный в тунеядстве, Бродский был приговорен к пяти годам каторжных работ в лагере на Архангельском полуострове, Сик, в Северных Льдах. Срок еще не кончился. Пока он сидит в своей теплой лондонской комнате, попивая кофеек и грызя орешки с изюмом на сладкое, его сверстник, как и он, поэт, пилит бревна, пытаясь согреть отмороженные пальцы, затыкая тряпками дырявые сапоги, питаясь рыбьими головами и капустным супом. Примечание. Образы, явно навеянные одним днем Ивана Денисовича Солженицына. Конец примечания. «Чорен, как внутри себя игла», — пишет Бродский в одном стихотворении. У него эта строка не идет из головы. Если сосредоточится, по-настоящему сосредоточится, ночь за ночью. Если он призван, то просто в силу концентрации благодать вдохновения снизойдет на него, и он сможет создать нечто, равное такой строке. Ибо в нем это есть, он знает, у него воображение того же тона, что у Бродский. Но как потом послать весть в Архангельск на основании услышанных по радио стихов и ничего другого? Он знает Бродский, знает его насквозь. Вот на что способна поэзия. Поэзия и есть правда. Но Бродский ничего не знает о нем в Лондоне. Как сообщить замерзающему человеку, что он с ним рядом и за дня в день? Примечание. В свое время Бродский очень высоко оценил прозу Кудзея. только он и имеет право писать прозу после Беккета. Перед самой смертью Бродского весьма огорчила прохладная рецензия Кудзея на его книгу «О скорби и разуме». Бродский успел ее прочитать, поскольку журнал поступает к подписчикам обычно за 2-3 недели до обозначенной на нем даты. Конец примечания. Конечно, ссылка не была повседневной идиллией, случалась тоска по дому, Порой томило ощущение полной заброшенности, но вспоминал о ней Бродский по-другому. Один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и не хуже, но лучший, пожалуй, не было. Коноша — узловая железнодорожная станция. Доехать от нее до Ленинграда можно за день. Это юго-запад Архангельской области, места километрах в ста северу от Череповца, где Иосиф жил в младенчестве. Климат в тех краях ненамного отличается от ленинградского. Ссыльный должен был сам найти себе работу. Бродский устроился, как он говорил, батраком, то есть разнорабочим в совхоз Даниловский. Среди разных работ, которыми ему приходилось заниматься, были полевые. А Буров, тракторист и я, сельскохозяйственный рабочий Бродский, мы сеяли озимые 6 га. Я созерцал лесистые края, и небо с реактивной полоской, и мой сапог касался рычага. Топорщилось зерно под бараной, и двигатель окрестность оглашал. Пилот межтуч туч закручивал свой почерк. Лицом в поля, к движению спиной, я сеял собой украшал, припудренный землицую, как Моцарт. Примечание. Детали этой, казалось бы, непритязательной зарисовки с натуры даны в многозначительном контрасте. Пилот, совершающий эволюции в небе, напоминает о детской мечте автора стать летчиком. Летчиком стать не удалось, но даже и трясущийся на припудренные припудренный землей, он как Моцарт. Как раз на сельскохозяйственные реалии автор не обратил должного внимания. сеялка превращается в барану. Это разные орудия, хотя, возможно, тракторист называл культиваторный брус сеялки бараной. Странно звучит «топорщилось зерно». Видимо, по этим причинам стихотворение не публиковалось до собрания сочинений. Конец примечания. В других стихотворениях он упоминает работу Бондарем. «Колесник умер, Бондарь, Кровельщиком. Я входил вместо дикого зверя в клетку, Возницей, в распутицу». А из его личных воспоминаний мы знаем, что ему приходилось треливать бревна в лесу, и пасти телят. По свидетельству одного из мемуаристов, Бродский также подрабатывал фотографии в юношеском комбинате бытового обслуживания. Жилье он нашел в деревне Норинской. Там стояло 36 исп или 40 исп, но жили только в 14. Главным образом старики и маленькие дети. Остальные жители, вся молодежь, обладающая хоть какой-то жизнеспособностью и энергией, покидали это место, Потому что оно было страшно бедным, совершенно безнадежным. Пожилые сельские жители шестидесятых годов принадлежали к последнему поколению, выросшему еще в старой крестьянской среде до катастрофы коллективизации. Приняли они ссыльно-поселенца радушно, уважительно, обращались по имени и отчеству. Иосиф Александрович. Быт был примитивный. Надо было колоть дрова, таскать воду из колодца. Читать и писать при свечах. Представления о быте Бродского в Норинской дают воспоминания историка Бобенышева, Максудова. «Я без труда и расспросов добрался до домика на самом краю деревни Норинская. Правильно, Норенская. Это был деревянный квадратный бревенчатый сруб, какие строят испокон веку по всей России. Из бревен длиной 3,5-4 метра». то есть общей площадью 12-15 квадратных метров. Крошечное окошко из тех, что когда-то заделывали слюдой, тоже было типично для северных мест. Здесь я впервые увидел оригинальный метод борьбы с клопами. Стены, потолок и отчасти даже пол были плотно обклеены старыми газетами. Вдоль одной из стен бревенчатый выступ отгораживал кладовку с длинными полками из досок, которые были заставлены консервными банками, пакетами с разнообразными наклейками, составляя продуктовое изобилие, созданное усилиями посетителей. Мебели в городском понимании этого слова не было. Слева от окна прибитый к стене дощатый стол с керосиновой лампой, пишущей машинкой, чернильницы в стиле барокко, как горделиво сообщил мне Иосиф, подарок Ахматовой. Над столом полка с книгами. На ней в анфас развернут небольшого формата альбомчик с репродукциями Джотто. Топчан с соломенным матрацем, лавка с ведром для воды — вот и вся незамысловатая обстановка. На меня домик произвел очень приятное впечатление. Настоящее, изолированное, собственное пространство. Для нашего поколения это была немыслимая роскошь. Конечно, не было газа, водопровода, электричества, теплого туалета. всех этих замечательных изобретений XX века. Не было даже уборной скворечни во дворе, придуманной стыдливыми горожанами. Но были четыре стены, крыша и дверь, закрыв которую, можно было отгородиться от всего мира, думать, сочинять, быть наедине с собой. Поколению Бродского, родившемуся и выросшему в плотно набитых коммуналках, хорошо знакома эта тоска по собственному пространству. Иосиф с гордостью показывал мне свои владения. Автор этих воспоминаний был направлен в Норинскую, викдоровой и Чуковской, чтобы отвезти ссыльному пишущую машинку, книги и продукты. Всего же родные, друзья и знакомые по меньшей мере десять раз навещали Бродского за полтора года ссылки, и трижды он получал разрешение съездить на несколько дней в Ленинград. Бродский и Басманова в 1964-1965 годах. Хотя Бродский и вспоминал Архангельскую ссылку как один из счастливейших периодов своей жизни, это не значит, что жизнь его в Норинской была спокойна и беззаботна. Он тяжело переживал ограничения свободы передвижения, в особенности из-за разлуки с Басмановой. Она ненадолго приезжала к нему в Норинскую, но закончилось ее пребывание там скандально. Когда она уже собиралась уезжать, неожиданно появился Бобышев. Произошла тяжелая сцена, Басманова и Бобышев уехали вместе, оставив Бродского мучиться разлукой и ревностью. Почти половина всех написанных в 1964 году в ссылке стихов, 24 оконченных и неоконченных стихотворения, либо посвящены отсутствующей М.Б., либо просто содержат мотив разлуки. Только одно из этих стихотворений, развивая Крылова, описывает букалическую сцену, прогулку вдвоем. В следующем году о любви и разлуке треть стихотворений. Кроме того, в 1965 году написана поэма «Феликс», карикатурно изображающая соперника как инфантильного эротомана. Бродский это сочинение не обнародовал. В узком кругу оно стало известно только в 70-е годы благодаря Марамзинскому собранию. Даже окончание ссылки, долгожданный триумфальный момент для всех, кто боролся за освобождение Бродского, для него самого было отодвинуто на второй план очередным эпизодом в истории трудных отношений с Басмановой. В сентябре 1965 года, приехав на третью побывку в Ленинград, Бродский узнал, что его возлюбленная находится в Москве, и 11 сентября сделал отчаянную попытку уехать к ней. Это было бы тяжелым нарушением условий отпуска и грозило ему арестом и увеличением срока ссылки. Опасность была особенно велика, поскольку в этот день Бродский обнаружил за собой слежку, и ему сопровождавшим его другом, писателем Ефимовым, пришлось прибегать к разным уловкам, чтобы избавиться от агентов Ленинградского КГБ. В конце концов Ефимову более трезво, чем одержимый стремлением в Москву Бродский, оценившему ситуацию, пришлось обманом удержать друга от безумного шага. Англо-американская поэзия. Суровый критик Бродского Александр Солженицын отмечал животворное действие земли, всего произрастающего лошадей и деревенского труда. появившиеся в стихах ссыльного периода. Даже сквозь поток ошеломленных жалоб, дыхание земли, русской деревни и природы внезапно дает ростки и первого понимания. В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Это верно только отчасти. Русская природа, дневные и сезонные циклы деревенской жизни постоянно присутствовали в лирике Бродского. по крайней мере, с 1962 года. Они потеснили городские и книжные мотивы ранней лирики в силу сплава многих причин. Среди них и непосредственное впечатление жизни за городом, и увлечение элегиями Баратынского, и первое знакомство с поэзией Роберта Фроста, и, судя по некоторым особенностям поэтики, подспудное влияние позднего Пастернака. В ссылке Бродский, кроме или прежде всего прочего, продумал основы поэтического искусства. Он их изложил очень просто в письме Якову Гордину от 13 июня 1965 года. Там есть два основных положения. Первое касается психологии творчества, второе, которое Бродский называет практическим, принципов построения отдельного поэтического текста, стихотворения. Психологически автор должен следовать только своей интуиции, какими произвольными путями она бы его не вела, быть абсолютно независимым от правил, норм, оглядки на авторитеты и гипотетического читателя. Смотри на себя не сравнительно с остальными, а обособляясь. Обособляйся и позволяй себе все что угодно. Если ты озлоблен, то не скрывай этого, пусть оно грубо. Если весел, тоже Пусть оно и банально. Помни, что твоя жизнь — это твоя жизнь. Ничьи, пусть самые высокие правила тебе не закон. Это не твои правила. В лучшем случае они похожи на твои. Будь независим. Независимость — лучшее качество на всех языках. Пусть это приведет тебя к поражению, глупое слово. Это будет только твое поражение. Ты сам сведешь с собой счеты. а то приходится сводить счет и фиг знает с кем адресат письма мудро не обиделся на эти императивы, хотя был почти на пять лет старше бродского очевидно было что бродский делится сводом правил выработанных для самого себя не менее определенными оказались и требования предъявляемые к тексту самое главное в стихах это композиция не сюжет, а композиция это разное надо строить композицию. Скажем, вот пример. Стихи о дереве. Начинаешь описывать все, что видишь, от самой земли, поднимаясь в описании к вершине дерева. Вот тебе, пожалуйста, и величие. Нужно привыкнуть картину видеть в целом. Частности без целого не существует. О частностях нужно думать в последнюю очередь. О рифме в последнюю. О метафоре в последнюю. Метр как-то присутствует в самом начале, помимо воли, ну и спасибо за это. Или вот прием композиции, разрыв. Ты, скажем, поешь деву, поешь, поешь, а потом, тем размером, несколько строчек о другом. И, пожалуйста, никому ничего не объясняй. Но тут нужна тонкость, чтобы не затянуть уж совсем из другой оперы. Вот дева, дева, дева, 30 строк дева и ее наряд, а тут пять или шесть о том, что напоминает ее одна ленточка. Композиция, а не сюжет. Тот сюжет для читателя не дева, а вон, что творится в его душе. Связывая с трофы не логикой, а движением души, пусть тебе одному понятным. Главное, это тот самый драматургический принцип «композиция». Ведь и сама метафора — композиция в миниатюре. Сознаюсь, что чувствую себя больше Островским, чем Байроном. Иногда чувствую себя Шекспиром. Жизнь отвечает не на вопрос «что», а «что после чего» и «перед чем». Это главный принцип. Тогда и становится понятным «что». Драматургия лирического текста, композиция как стратегия стихотворения – это, по существу, основа семантической поэтики Мандельштама, Ахматовой, Пастернака. Примечание. Эту поэтику также называют акмеистической. Хотя Пастернак в литературно-бытовом отношении не был связан с кружком акмеистов, в принципах его поэтики было много общего с Мандельштамом и Ахматовой, в первую очередь того, о чем говорит Бродский в цитируемом письме. Гордин в своей книге приводит высказывание Пастернака об исключительном значении композиции, очень сходное с мыслями Бродского. Конец примечания В схематическом примере Бродского из сопоставления строк о корнях, стволе, кроне, дерева возникает прямо непредставленный сюжет стихотворения «Рост живого организма вверх к небу». В другом примере столкновение описания девушки и ассоциаций, вызванных ее лентой, создают моментальный психологический снимок лирического героя. Вон, что творится в его душе. Бродский уехал в ссылку одним поэтом, а вернулся менее чем через два года другим. Перемена произошла не мгновенно, но очень быстро. Стихи первого ссыленного года 1964 года в основном написаны в той же поэтической манере, что и стихи 1962-1963 -го годов. Поэтому те и другие так органично соединились в книге «Новые станции» к августе. Заметные исключения составляют только обсуждавшийся выше тюремный цикл и написанное в конце года «Einem alten architecten in – «Старому архитектору в Риме». Название последнего стихотворения близко повторяет название стихотворения американского поэта Уоллеса Стивенса «Старому философу в Риме». Ранее, той же осенью, Бродский также переначал название из Байрона к «Станцик Августе», Новые станцы к Августе. О стихотворении «Деревья в моем окне», «Деревянном окне» Бродский рассказывал, что написал его как вариацию на тему стихотворения Фроста «Дерево за моим окном». Он читал переводы и пытался читать в оригинале англо-американскую поэзию и раньше, но в Норенской начал всерьез вчитываться в стихи на английском языке. У него был хороший англо-русский словарь, много книг, в том числе антологии Луиса Антермайера и Оскара Уильямса. По вечерам в избе на краю села над речкой ничто не отвлекало его от поиска в словаре точного русского соответствия английскому слову от медленного чтения английских текстов. Побочным эффектом этих пристальных чтений стало хорошее пассивное знание английского. Но в тот момент предметом его интереса был не другой язык, а другая поэзия. Английские стихи постепенно открывались перед ним, они были не похожи на русские и не очень похожи на те переводы, что он читал прежде. Какие же именно уроки англо-американской поэзии были усвоены Бродским? На первый взгляд кажется, что самый заметный отпечаток на стиль Бродского наложила стилистика поэзии английского барокко. В Норенской — Он впервые основательно познакомился с творчеством величайшего английского поэта Джона Донна. Свою большую «Элегию Джону Донну» он писал в 1962 году, не зная из Донна почти ничего, кроме популярной цитаты о колоколе, что звонит по тебе. Он переводил Донна и Марвелла, внимательно читал Шекспира. Поэтическая медитация у них чаще всего находит выражение в развернутой телескопической метафоре такие метафоры и сравнения еще называются концептами от итальянского концепто вымысел что в данном случае означает не фантазию а разработку мысли вымысливание концепты характерны для всего европейского барокко, но на языке оригинала бродский вчитывался в основном в английские отчасти польские тексты по этой метафизике века Обычно сравнивают чувства, переживания с физическим объектом и его функциями, казалось бы, не имеющими ничего общего с волнующей поэта темой. В отличие от романтических эффектных одноразовых сравнений, например, «Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман», барочный троп развивается интеллектуально, логически, позволяя автору блеснуть воображением и остроумием. так Эндрю Марвел в «Определении любви» использует постулат Евклида. Как прямые линии, так и любовь в наклонном виде могут приветствовать друг друга под любым углом, но наши, так истинно параллельные, хотя бесконечные, не смогут встретиться никогда. Примечание. Многократно повторяющийся у Бродского мотив параллельных линий. Пересекающиеся параллели, как символ протеста против рационалистического представления о полностью умопостигаемом мире, унаследованы Бродским от Достоевского, записки из подполья «Братья Карамазовы» и таких писателей, как Белый, Пастернак, Набоков, Уоллес Стивенс. Конец примечания. Другой, часто приводимый пример из стихотворения Джона Донна «Прощальная речь. Запрещение оплакивать». Ежели их, душ, двое, то они таковые двое, как двояк-двойной циркуль. Твоя душа, закрепленная ножка, не выказывает движение, но движется, если движется другая. И хотя она помещается в центре, но когда другая далеко забредает, она склоняется и тянется к ней, и выпрямляется, когда та возвращается. Таковой и ты прибудешь для меня, который должен, подобно второй ножке циркуля, Обегать кривую наклонно. Твоя твердость делает мой круг ровным и заставляет меня в конце вернуться туда, откуда начал. Бродский экспериментировал с подобными метафорами в стихах шестидесятых годов, вошедших в конец прекрасной эпохи памяти Т.Б. Фонтан памяти героев обороны полуострова Ханко. Все стихотворение представляет собой развернутую метафору. и, экстремально, в длинном стихотворении «Пеньи без музыки», где геометрическая метафора взгляда разделенных непреодолимым пространством любовников, как катеты прямоугольного треугольника, встречаются в небе, обыгрывается на протяжении более 120 строк из 244. Сам он однажды объяснял эту поэтическую технику шутливым примером. Если процитировать в стихотворении школьную поговорку «Земля имеет форму чемодана», то затем надо сказать, что сложено в чемодан, на какой вокзал с этим чемоданом ехать и так далее. Как известно, поэтика барокко, отвергнутая в период классицизма и забытая романтиками, возродилась в модернизме. Сначала в поэзии французских символистов конца XIX века, позднее как исторически осмысленная программа, у английских имажистов Эзер Паунда и Томаса Эллиота, чьи идеи и творчество глубоко повлияли на англоязычную поэзию XX века. Однако в новом воплощении метафизическая метафора предстала сконденсированной. Сложное логическое построение, объясняющее, каким образом поэт сопрягает далековатые понятия, опускается в расчете на восприимчивость подготовленного читателя. Таковы, например, у элиота начальные строки любовной песни Дж. Алфреда Пруфрока. «Когда вечер распростерт на небе, как пациент под наркозом на столе». Принципиально-сходная метафорика характерна и для русского модернизма. Сравните, например, с цитатой из элиота метафору Маяковского «В облаке в штанах». «Упал двенадцатый час, как сплахи голова казненного». или у Пастернака о возлюбленной всех стихотворении из суеверия. «Вошла со стулом, как с полки жизнь мою достала, и пыль обдула». Метафору Пастернака вполне можно представить себе и у барочного поэта XVII века, но там она была бы более объяснена. «Моя жизнь была подобна книге» — такое сравнение, кстати, встречается у Донна, долго пылившейся на верхней полке в библиотеке, и, как взыскательный читатель, приходит в библиотеку, встает на стул, чтобы дотянуться, достает книгу и обдувает с нее пыль, прежде чем раскрыть «так и ты» и так далее. Примечание. На принципиальное сходство выросших из футуризма Маяковского и Пастернака с английскими поэтами-метафизиками указывал еще в 1937 году святополк Мирский. Статья в литературе, Москва, Художественная литература, 1987. Конец примечания. При всех индивидуальных различиях принципиально тот же тип сконденсированной метафизической метафорики характерен и для Цветаевой и для Мандельштама, и, скорее всего, именно это имел в виду Бродский, когда писал Гордину, что метафора — композиция в миниатюре. Во второй половине шестидесятых годов. он тоже пришел по преимуществу к этой форме метафоризации. Два характерных примера из стихотворения 1968 года. «На прачечном мосту, где мы с тобой уподоблялись стрелкам циферблата, обнявшимся в двенадцать перед тем, как не на сутки, а навек расстаться, прачешный мост. И только ливень в дремлющий мой ум», Как в кухню дальних родственников скарит, мой слух об эту пору пропускает. Ни музыку еще, уже не шум. Почти элегия. Мы видим, однако, что в отличие от своих непосредственных предшественников в отечественной поэзии, Бродский, экспериментируя с архаическими барочными приемами, как бы разыграл в своем становлении предысторию модернистского мироощущения и связанного с ним способа метафоризации. Порой он делал это не без урона для эмоциональной выразительности. Достаточно сравнить пенье без музыки и связанное с ним биографическим сюжетом Сохо, чтобы увидеть, насколько эмоционально сложнее и напряженнее более позднее, лишенное архаических, развернутых метафор стихотворения. Видимо, по каким-то внутренним причинам Бродский ощущал необходимость выполнить уроки XVII века и заделать брешь в истории русской поэзии. Нельзя сказать, что эта поэзия вообще упустила поэтику барокко. Бродский любил указывать на вполне донновские строки Антиоха Кантимира, цитировал барочные русско-украинские стихи Григория Сковороды и усматривал барочное мироощущение у Державина и даже у Баратынского. но органический сплав интеллектуального и эмоционального дискурса равно характерны для барокко и модернизма, Он усвоил прежде всего из углубленного чтения английских стихов «При свете свечи» в русской северной избе. Окружающая обстановка там мало изменилась с XVII века. Сказать, что в норенске началось и радикальное расширение жанрового репертуара в поэзии Бродского, значило бы оставаться на поверхности явления. Радикальные перемены произошли в структуре самой поэтической личности, и этому новому «я», понадобились новые формы самовыражения. Подобно тому, как на Ленинградском судилище спасительным оказалось умение отстраняться от самого себя и происходящего, так на рубеже 1964-1965 годов Бродский осознал, какие возможности открываются в отчуждении автора от авторского «я» текста. «Это лучший метод». «Сильные чувства спасти от массы слабых. Греческий принцип маски снова в ходу. Прощайте, мадмуазель Вероника». Наиболее очевидно, новая авторская позиция проявилась в стихах жанра, который в русской лирике XX века воспринимался как устарелый или маргинальный, а именно, за неимением лучшего термина, в фабульных стихах. В XIX веке рассказ в стихах был весьма популярен. песнь о вещем Олеге Пушкина, Думы Рылеева, исторические баллады Алексея Константиновича Толстого и такие фабульные стихотворения, как «Пушкинский анчар», «Умирающий гладиатор» Лермонтова, «Влас Некрасова» — лишь несколько из великого множества примеров. К двадцатому веку этот жанр себя изжил, хотя по-прежнему писалось и печаталось великое множество фабульных стихов, как мелких, так и длинных поэм. Такие вещи были понятнее народу, то есть на самом деле идеологическим контролером культурной продукции в Советской России, и, конечно, только такая поэзия могла служить целям пропаганды. Но высокий модернизм в русской поэзии почти полностью исключал фабульность. И экстатическая лирика раннего Маяковского или Цветаевой, и эмоционально сдержанной авторефлексии Ахматовой, и культурологической медитации Мандельштама также как лирика Аннинского, Блока, Пастернака, Есенина, были нацелены на предельно аутентичное самовыражение. Идеал такой чистой лирики – полная идентичность автора и «я» текста. Лирика такого рода всегда эмотивна, и эмоция в стихотворении всегда выражена отчетливо. Горе, отчаяние, презрение и ненависть к окружающему миру во флейте позвоночнике и «Облаки в штанах Маяковского», «Поэме конца» и «Поэме горы Цветаевой», или «Восторг», «Натурфилософский энтузиазм» в стихах сборника «Сестра моя жизнь» у Пастернака, или «Взволнованная торжественность», подчеркнутая важность поэтического размышления в таких стихах Мандельштама, как «Бессонница», «Гомер», «Тугие паруса», «Золотистого меда струя из бутылки текла». или «С миром державным я был лишь ребячески связан», а чаще всего от Аннинского и Блока до Есенина, тоска существования и связанное с ним чувство жалости к самому себе. С точки зрения прагматики поэтического искусства, можно сказать, что лирика такого рода устанавливает интимную, симпатическую связь между автором и читателем. Чувства, переживания, испытываемые поэтом, универсальны и, стало быть, заразительны. Как объяснял Толстой в трактате «Что такое искусство?» Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их. Для лирического стихотворения, таким образом, замена «я» другим. вымышленным персонажам, тем более помещенным в обстоятельства, которые заведомо не соответствуют обстоятельствам жизни автора, разрушительная степень условности. Поэтому даже большие поэмы русских модернистов интимно исповедальны. Вышеупомянутые поэмы Маяковского и цветаевой поэмы пастернака, в которых лирическая исповедь заглушает сюжет, будь то революция 1905 года бунт лейтенанта шмидта, или биография Марии Ильиной. Исключения в русской модернистской поэзии составляют чисто экспериментальные стихи, например, у Брюсова или Сельвинского. Поэма Блока-12, популярная баллада раннего Тихонова, некоторые стихи Багрицкого, но и эти поэты оставались главным образом в русле той же интимно-лирической традиции. Единственный большой русский поэт XX века Чье основное творчество из этой традиции выламывалось – это Михаил Кузмин. От ранних Александрийских песен до позднего сборника стихотворных новелл Форель разбивает лед. Кузмин использовал в лирике греческий принцип маски. Нередко писал стихи как прозу, то есть в форме рассказа о другом, других с фабулой, иногда даже весьма сложной. То, что было исключением в поэзии русского модернизма. В англоязычной поэзии того же периода было нормой: Томас Харди, Уильям Батлер Йейтс, Эдвин Арлингтон, э, Эдвин Арлингтон, Робинсон, Роберт Фрост, Эдгар Ли Мастерс, Уистон Оден, Томас Элиот равно писали как стихи от первого лица, так и стихи о других. Они наделяли вымышленных персонажей тонкими психологическими характеристиками, детально описывали сцены из их жизни, нередко вводили в стихи прямую речь. Конечно, молодого русского читателя таких стихов в первую очередь должно было интересовать за счет чего при отказе от непосредственного самовыражения достигается в них эффект эмоциональной заразительности лиризм. В самых общих чертах можно сказать, что хотя такие стихи зачастую длинны и описание в них весьма подробное, но на читателя главным образом воздействует то чего в тексте нет. Средством эмоциональной заразительности служит недосказанность, многозначительный подтекст. Примечание. Обобщение, которое мы здесь делаем, допустимо только для описания существенных различий между русской и англо-американской модернистской лирикой. Речь идет о тенденциях, а не об абсолютных фактах. Суггестивный подтекст, например, характерен и для лирики Ахматовой, да и у других русских поэтов можно найти эффективное применение фигуры умолчания. Великим мастером такой поэтики в русской литературе был, однако, не поэт, а прозаик, Чехов. Конец примечания. Считая Роберта Фроста центральной фигурой в англо-американской поэзии нового времени, Бродский так объяснял принципы его поэтического искусства. Главная сила повествования у Фроста – Не столько описание, сколько диалог. Как правило, действие у Фроста происходит в четырех стенах. Два человека говорят между собой, и весь ужас в том, чего они друг другу не говорят. Диалог у Фроста включает все необходимые авторские ремарки, все сценические указания. Описана декорация, движение. Это трагедия в греческом смысле, почти балет. Примечание. Это запись живого разговора. Бродский выражается не вполне точно, далеко не, как правило, действие у Фроста происходит в помещении. Конец примечания. Особенно существенно указание не на классические образцы лирического искусства, а на греческую трагедию. В том же разговоре Бродский вспоминал в связи с Фростом и маленькие трагедии Пушкина. Театрализация лирического текста в цитированном выше письме Гордину. «Чувствую себя больше Островским, чем Байроном». Использование сцены, актеров позволяют передать ужас, абсурд повседневности в универсальном масштабе, тогда как в традиционной форме романтического лирического монолога экзистенциальная драма легко подменяется личной жалобой. Слова «экзистенциальный ужас», «абсурд» Бродский употребляет в разговоре о Фросте. «Лес, как источник смерти», или синоним жизни. Все это не просто прочувствовано, это взгляд на природу культурного человека. Только высококультурный человек может придать такую смысловую нагрузку этой декорации. Лес, изгородь, дрова. В европейских литературах подобный экзистенциальный ужас в описании природы отсутствует начисто. И тот ужас, который источает лес, он ощущал как никто. Более глубокую интерпретацию этого лесного абсурда дать нельзя. Когда Фрост видит дом, стоящий на холме, то для него это не просто дом, но узурпация пространства. Когда он смотрит на доски, из которых дом сколочен, то понимает, что дерево первоначально вовсе не на это рассчитывало. Бродский говорит о стихах, написанных в первой четверти XX века американцем. Но мы вправе увидеть здесь и его автопортрет, в пейзаже совхоза «Даниловский». Отношения между человеком и пейзажем здесь сложнее, чем те, которые предположил Солженицын. В другом тексте о Фросте Бродский писал «Природа для этого поэта не является ни другом, ни врагом, ни декорация для человеческой драмы. Она устрашающий автопортрет самого поэта». Примечание. В эссе «О скорби и разуме» Бродский упоминает самого влиятельного литературного критика середины XX столетия в Америке Лайонелла Триллинга, который первым указал на мрачную трагедийную подоплеку постарали Фроста. Как ни странно, Бродский нигде не ссылается на развернутое эссе Ренда Джаррелла на ту же тему 1962 причём причем построенное на анализе того же стихотворения Фроста, что и у Бродского – «Семейный погост. Home Беррелл». Может быть, это объясняется обиды на Джарелла, выдающегося поэта и литературного эссеиста, за нападки на позднее творчество Одена. Попутно отметим, что в примечании к эссе «О скорби и разуме» в шестом томе «Сиб-2» вкралась ошибка. Бродский не присутствовал на выступлении Фроста в Ленинграде в 1962 году. Во время визита Фроста его не было в городе. Конец примечания. Забавно, что сам Фрост как бы заранее уступал трагедийную территорию будущему русскому собрату. В своей вовсе не мрачной поэме «Нью Гэмпшир» он писал «Я не знаю, что сказать о здешних людях. Ради искусства почти что хочется пожелать, чтобы им жилось хуже, а не лучше. Как напишешь русский роман в Америке, пока жизнь идет так не ужасно». Много лет спустя после Норенских чтений, когда Бродский зарабатывал на жизнь преподаванием, что сводилось главным образом к экспликациям поэтических текстов, он подробно объяснял студентам, как работает то или иное стихотворение. На основе этих экспликаций он написал пространное эссе о новогоднем Цветаевой, «С миром державным я был лишь ребячески связан Мандельштама», о Магдалинах у Пастернака и Цветаевой, о стихотворении Одена 1 сентября 1939-го, о нескольких стихотворениях Харди «Эссе с любовью к неодушевленному», о двух стихотворениях Фроста «О скорби и разуме» и о стихотворении Рильке Орфей Эвредика Гермес «Девяносто лет спустя». Следуя иногда буквально строка за строкой разбираемого стихотворения, Бродский объясняет читателю не то, на что непрямо намекает строка. Это делает само стихотворение, а то, каким образом, выбором слов, развитием и контрапунктом мотивов поэт направляет догадки читателя в нужном направлении. О стихотворении Одена Бродский написал в 1984 году, а эссе о Фросте, Харди и Рильке написаны в последние годы жизни. 1994-1995. Но похоже, что эта поэтика была осмыслена Бродским 30 годами раньше, и результатом этих размышлений стали такие произведения, как «Анно Домини», «Письмо генералу З», «Подсвечник», «Горбунов и Горчаков» 1968, «Зимним вечером в Ялте», «Посвящается Ялте», цикл из школьной антологии и примыкающие к нему стихотворения, 1969. Дебют Чейпитиа. Пост о ЭТАТОМ 1970. Письма римскому другу. 1972 и другие. Первые шаги в этом направлении были сделаны уже в таких вещах, как Айнем Алтен, Архитектен Инрум» 1964. На смерть Т.С. элиота Пророчество. Два часа в резервуаре. 1965. «Фонтан» 1966. Все это стихи, заметные в творчестве Бродского, и они имеют немного жанровых и стилистических аналогов в русской поэзии XX века до него. Но наряду с ними Бродский продолжал активно работать и в традиционной лирической идиоме. Наконец новая, возникшая под влиянием англоязычных стихов, и традиционная, не развивалась в отдельных руслах. Наиболее продуктивен у Бродского был именно эклектический метод – свободные переходы от «я-повествования» к «он-повествованию», от нейтрально-иронического стиля к интимному пафосу. Смотрите, например, «Два часа в резервуаре», «Пророчество», «Зимним вечером» в Ялте. К середине 70-х годов из этой эклектики выработается необычная для поэзии любой страны и эпохи стратегия построения поэтического «я». описание себя как другого. Совершенно никто, человек, тело в плаще, дебютирует в лагуне, 1973-й, зачем последует ряд стихотворений, где «я» изображается в изолированном личном пространстве, отделенном от мира людей. Чаще всего за столиком кафе, в безликом гостиничном номере или на скамейке в городском сквере, но и вплоть до аллегорического «я-стреба», в стратосфере. Связь этой поэтической персоны с миром визуальная. Дар, как было сказано в раннем стихотворении, запоминать подробности, ценить, как было сказано в более позднем, независимость детали. Озарение в Норенской. За чтением английских стихов в Норенской Бродский однажды пережил то, что в религиозно-мистической практике называется моментом озарения. греческая «Эпифанея» — «Богоявление». Описывал он это так. По чистой случайности книга, антология английской поэзии, открылась на одоновской памяти у Б. Йетца. Восемь строк четырехстопника, которым написана третья часть стихотворения, звучат помесью гимна армии спасения, погребального песнопения и детского стежка Время, которое нетерпимо к храбрым и невинным, и за одну неделю становится равнодушна к красивой внешности, поклоняется языку и прощает каждого, кем язык жив, прощает трусость, тщеславие, складывает свои почести к их стопам. Я помню, как я сидел в избушке, глядя в квадратное размером с иллюминатор окно, на мокрую топкую дорогу с бродящими по ней курами, наполовину веря тому, что я только что прочел, наполовину сомневаясь, не сыграло ли со мной шутку мое знание языка. Сами по себе эти два четверостишие в стихотворении Одена не были рассчитаны на такой эффект. Более того, он позднее вообще исключил эти две и следующую за ними строфу из стихотворения. Один обронил афоризм о времени, поклоняющемуся языку и таким образом дающему отсрочку от забвения языкотворцам-поэтам. попытки разрешить свои тогдашние сомнения. Стихи на смерть Йетца он писал в 1939 году, когда переживал глубокий идейный кризис. Это первое стихотворение, написанное им после переезда в Америку. Тогда он еще не расстался с левацкими политическими взглядами, в философском отношении оставался материалистом и хотел объяснить самому себе величие мистика и реакционера Йетца, а также двух других поэтов, сильно повлиявших на него, апологета британского империализма Киплинга и консервативного католика, антисемита Поля Клоделя. За восемью строками, так поразившими Бродского, непосредственно следует «Время, которое с таким странным оправданием помиловало Киплинга с его взглядами и помилует Поля Клоделя, милует его, Йетца, за то, что писал хорошо». В разговорах Бродский нередко цитировал эти строки в слегка переиначенном виде, а некоторых Бог помилует за то, что хорошо писали. Как нам кажется, в сознании Бродского случайно открывшиеся, как при гадании по книге, строки Одена сфокусировали в себе два направления его самых глубоких размышлений, сомнений и переживаний в этот период. Во-первых, это религиозно-этическое переживание вины и прощения. Бродский был осужден и сослан безвинно, но ему было свойственно ощущение экзистенциальной виновности, отчего он и называл впоследствии свою этику кальвинистской. Хотя по Хайдегеру экзистенциальная вина есть неизбежное условие человеческого существования, ложных выборов, сделанных в бытии и к смерти, или отказа от выбора, она из смутно-невротического состояния могла трансформироваться и в конкретное чувство моральной виновности перед родителями, перед любимой женщиной, перед старым колхозником, встреченным в Столыпине. Как мы знаем, в то время только Ахматова подняла эту сторону нравственного кризиса, пережитого Бродским в ссылке, и сравнила его с кризисом, пережитым Достоевским в мертвом доме. Прочитанные как оракул строки Одена сулили прощение при условии честного служения своему призванию. быть одним из тех, кем живет язык. Для Бродского нравственными примерами такого служения были Оден и Ахматова. Он и написал потом об этих своих двух наставниках практически одинаково. Об Одене в прозе. «Если бы я вообще его не встретил, все равно существовала бы реальность его стихов. Следует быть благодарным судьбе за то, что она свела тебя с этой реальностью, за обилие даров, тем более бесценных, что они не были предназначены ни для кого конкретно. Можно назвать это щедростью Духа, если бы Дух не нуждался в человеке, в котором он мог бы преломиться. Не человек становится священным в результате этого преломления, а Дух становится человечным и внятным. Одного этого, вдобавок к тому, что люди конечны, достаточно, чтобы преклоняться перед этим поэтом. 1983. Примечание. Упоминание здесь о конечности жизни, сравните в стихотворении памяти Ахматовой, поскольку жизнь одна, показывает, как корректно мысль Бродского развивается в рамках экзистенциалистской парадигмы. Знание, памятование того, что жизнь конечна, предопределяет важность тех выборов, верных и ложных, которые делает человек. Конец примечания. Об Ахматовой в стихах. 1989, где он благодарит ее за то, что она нашла слова прощения и любви. За тем, что жизнь одна, они из смертных уст, звучат отчетливее, чем из надмирной ваты. Этика прощения и любви, христианская этика, но в стишке Одина воспринятом как собственная моральная кредо присутствует и дохристианское, античное, аристотелевское понимание добродетели как доведение до совершенства природных способностей. Писать хорошо становится для Бродского нравственным долгом. Во-вторых, Бродский разглядел в магическом кристалле, которым представилась ему восьмистишая Одена, ответ на столь важные для него вопросы о природе языка и времени. Бесхитростные слова английского поэта утвердили его в представлении о примате языка над индивидуальным сознанием и над коллективным бытием. Эти идеи были растворены в воздухе эпохи, как радиация экзистенциальной философии Хайдегера, культурологии Сапира и стремительно расширявшей сферу влияния семиотики. С точки зрения семиотики, все сущее было системами знаков, языками. Жизнь представлялась паутиной коммуникативных связей, передачи сообщений, их получением, искажением, неполучением, даже вера в Бога. как агностически напишет в разговоре с небожителем Бродский, есть не более чем почта в один конец. Сепир сравнивал структуру языка с бороздками граммофонной пластинки. Человеческая мысль может двигаться только по этим бороздкам. Хайдеггер учил, что бытие осуществляется в языке. Оден добавил к этому, что язык нуждается в поэтах для того, чтобы оставаться живым языком. Оден, конечно, повторял здесь старую истину, И Бродский слышал это прежде. В конце концов, на это указывает даже сама этимология слова «поэзия», от греческого «поэзис» — «делание», то есть «делание», создание языковыми средствами того, чего прежде не было. Но в момент тяжелых сомнений, близости к отчаянию, слова Одона помогли Бродскому утвердиться в правильности выбранного пути. Судя по всему, спасительное столкновение со строчками Одена произошло поздней осенью, а в начале января из передач Западного радио Бродский услышал о смерти Томаса Эллиота и 12 января закончил стихи на смерть Т.С. Эллиота с первой строкой, которая показалась многим пророческой 31 год спустя в отношении самого Бродского. Он умер в январе, в начале года. На самом деле это был просто приблизительный перевод первой строки стихов Одина на смерть Йетца. Он исчез в самой середине зимы. В целом стихотворение имитировало трехчастную структуру Элегии Одина. В первой части развертывается сравнение поэзии со временем и времени с океаном. Время циклично. Повторяются дневной, недельный, годовой циклы, и поэзия основана на регулярной повторяемости. звуков, в частности, в окончаниях строк, рифме, ритмических фигур, образов, мотивов. Время изображено как океан с его ритмами приливов и отливов, волнообразования. К этому сложному метафизическому сравнению он еще вернется 10 лет спустя в стихотворении из цикла «Часть речи», которое начинается «Я родился и вырос в балтийских болотах подле серых цинковых волн, всегда набегавших по две, и отсюда все рифмы. Картина замерзшего после зимних праздников мира дана в кинематографической смене планов, от наезда на выметаемые за порог осколки до взгляда из стратосферы на океан и континент. Образы конкретны, вещны, как того требовал Элиот. Но вторая и третья части пастиша уступают в зрелости мысли и внятности выражения образцу. Элегии Одена. Оден, когда умер Йетц, был и гораздо старше, и значительно более зрелым поэтом, чем Бродский в 24 года. Бродский только еще начинал выбираться на свою собственную дорогу, и законченное 12 января 1965 года стихотворение было лишь первой вехой на этом пути. Борьба за возвращение Бродского из ссылки. В начале января... 1965 года, когда Бродский, вдохновленный стихами Одена «На смерть Йетца», по вечерам после работы в совхозе писал стихи «На смерть Элиота», в Москве, неведомо для него, был подписан важный документ. Неутомимая борьба викдоровой Чуковской, Грудининой, Ахматовой и других защитников поэта, их обивание порогов, писание писем, уговаривание более или менее влиятельных персон начали приносить результаты. Последовательность событий, как мы знаем из опубликованных теперь документов, была следующей. 3 октября 1964 года заведующий отделом административных органов ЦК КПСС, то есть главный в стране надзиратель над деятельностью судов, прокуратуры, милиции и госбезопасности Миронов, послал генеральному прокурору СССР Руденко, председателю КГБ Семичастному и председателю Верховного суда Горкину директиву проверить и доложить ЦК КПСС о существе и обоснованности судебного решения дела И. Бродского. Если бы защитники Бродского могли тогда прочитать этот документ с грифом «Секретно», они бы усмотрели в нем обнадеживающие признаки. Хотя один из четырех абзацев письма пересказывал обвинение в адрес Бродского, два других суммировали выступления в его защиту Маршака Чуковского и других писателей, а в заключительном говорилось о волнении в кругах интеллигенции в связи с делом Бродского. Главное же, что в конце письма высокопоставленный партийный чиновник писал, что материалы дела недостаточно исследованы. Это бессмысленная на первый взгляд фраза, каким исследованием подлежит решение суда, в переводе с бюрократического языка означало указание дело пересмотреть. Бюрократическая машина пришла в действие. Генпрокуратура, Верховный суд и КГБ выделили по чиновнику, довольно высокого ранга от каждого ведомства, и направили троицу в Ленинград. Через два месяца, 7 декабря, подробный отчет о поездке, включавший и рекомендации московских ревизоров, был направлен их шефом. Москвичи встретились со всей верхушкой ленинградской партийной организации, а также с представителями местного КГБ. суда, прокуратуры и секретарем Дзержинского райкома партии Косаревой. Она непосредственно курировала дело Бродского. В юридическом отношении вывод авторов отчета недвусмыслен, а политичность Бродского и преувеличение им своих литературных способностей не могут служить основанием для применения указа от 4 мая 1961 года. В своих аргументах Они практически солидаризируются со всеми основными аргументами защиты. Видно из отчета и то, что его авторы приехали в Ленинград не только в порядке надзора над нижестоящим судом, но и для переговоров с местными властями. Ленинградский партийный босс Толстиков и его подчиненные отстаивали свои решения, но у москвичей явно была инструкция каким-то образом нашумевшую историю с поэтом-туниятцем закончить. В результате был выработан компромисс. Первый секретарь Ленинградского промышленного обкома КПСС – товарищ Толстиков В.С. Первый секретарь Ленинградского огркома КПСС – товарищ Попов Г.И., Секретарь промышленного обкома КПСС – товарищ Богданов Г.А., Секретарь по идеологии, отделом административных органов промышленного обкома КПСС – товарищ Кузнецов П.И., Начальник управления КГБ – товарищ Шумилов В.Т., ИО прокурора города товарищ Караськов А.Г. и секретарь Дзержинского РК КПСС товарищ Косарева Н.С. считают, что Бродский тунеядцем был признан обоснованно, и мера административного выселения против него применена правильно. Московская комиссия, как мы знаем из первой части документа, с этим не согласна. Высказались против его реабилитации, считая, что к этому нет оснований, и что это может вызвать нежелательную реакцию со стороны общественности, полагающей решение суда правильным, и дискредитирует ленинградские административные органы и общественные организации. Общественность, общественные организации – это дружинники Лернера и Прокофьевская верхушка Ленинградского союза писателей. Ленинградские начальники ни в коем случае не хотят признать вину или ошибку свою и своих подручных. Они полагают возможным досрочно освободить Бродского от административного выселения, при условии, если он положительно проявит себя в местах административного поселения и после освобождения будет проживать вне города Ленинграда. Москва давит на Толстикова и его присных, и они предлагают компромисс. Объявить, что Бродский в результате принятых мер исправился, положительно проявил себя в местах административного поселения и ссылки отпустить, но только не назад к нам. В заключительном абзаце документа говорится, по сообщению директора совхоза Даниловский Коношского района Архангельской области от 13 октября 1964 года, Бродский и А. к работе относятся хорошо, нарушение трудовой дисциплины не наблюдалось. За добросовестное отношение к работе ему был разрешен отпуск на 10 дней для поездки к родителям. Бродский и вправду, как мог, работал в совхозе, в деревне со всеми ладил, и местное начальство к приветливому, культурному, не пьющему, по местным меркам, ленинградскому парню относилось по справедливости. И вот 5 января, на следующий день после смерти Эллиота, заместитель генерального прокурора СССР направил в судебную коллегию Ленинградского городского суда протест в порядке прокурорского надзора с просьбой Бродского досрочно освободить. Видимо, ленинградские власти предприняли контратаку. Ленгорсуд протест Генпрокуратуры отклонил. Бродский получил об этом извещение в середине февраля. Прошел год с момента его ареста. Далее в документах перерыв. 4 сентября уже Верховный суд СССР рассмотрел дело Бродского и снизил меру наказания до фактически отбытого срока. Постановление Верховного суда сперва по ошибке было отправлено вместо Архангельской в Ленинградскую область, и Бродский стал официально свободен только 23 сентября. Упрятельство ленинградских властей самое понятное во всей этой истории. Защищали свою территорию, честь мундира, не хотели признавать, что оскандалились. Но поддержка парня, прежде замешанного в сомнительной истории, пишущего непригодные для советской печати стежки, Высшими органами власти требуют объяснения. Вот как объясняла это по горячим следам 10 сентября 1965 года Лидия Чуковская. Все гадают, чье вмешательство побудило Верховный суд наконец рассмотреть дело. Я думаю, капля долбит камень. Фрида своей записью докричалась до целого мира. На нас толстиков может плевать, а на Сартра и Европейское Содружество – ему плевать не позволяют. А Сартр, говорят, написал Микояну, что в октябре писатели Содружества съедутся в Париже, и там разговор о Бродском пойдет непременно. Высшее партийное руководство, то есть тех, от кого действительно зависела судьба Бродского, как и судьба всех остальных жителей СССР, нисколько не беспокоили ни расправа над молодым поэтом, ни мнение по этому поводу Чуковского, Маршака и Шостаковича, или новых руководителей Ленинградского союза писателей Гранина и Дудина вместе с прочими интеллигентами. Грубо сляпанное ленинградцами дело вызвало раздражение в Москве, только когда оно стало приобретать международную огласку. Тут вступил в силу простой политический расчет. хорошие отношения с просоветской левой интеллигенцией на Западе важнее, чем непогрешимость ленинградских товарищей. В данной аппаратной игре, Международный отдел ЦК КПСС взял верх над ленинградским обкомом. Конечно, веское слово принадлежало чекистам, но КГБ тоже был не столько заинтересован самим Бродским, сколько розыском лиц, способствовавших передаче тенденциозной информации по делу Бродского за границу. А главный подозреваемый в этом ужасном преступлении Фрида викдорова умерла 7 августа 1965 года. Сартер. Он считался в то время большим другом СССР, в особенности после отказа от Нобелевской премии в предыдущем году, написал письмо председателю Президиума Верховного Совета СССР Анастасу Микояну 17 августа. «Я беру на себя смелость обратиться к вам с этим письмом лишь потому, что являюсь другом вашей великой страны. Я часто бываю в вашей стране, встречая многих писателей». и прекрасно знаю, что то, что западные противники мирного сосуществования уже называют «делом Бродского», представляет из себя всего лишь непонятное и достойное, сожаления исключение. Но мне хотелось бы сообщить вам, что антисоветская пресса воспользовалась этим, чтобы начать широкую кампанию, и представляет это исключение как типичный для советского правосудия пример Она дошла до того, что упрекает власти в неприязни к интеллигенции и антисемитизме. До первых месяцев 1965 года нам, сторонникам широкого сотрудничества различных культур, было просто отвечать на эту недобросовестную пропаганду. Наши советские друзья заверяли нас, что внимание судебных органов обращено на случай с Бродским и решение суда должно быть пересмотрено. К сожалению, время шло. и мы узнали что ничего не сделано атаки врагов ссср являющихся и нашими врагами становятся все более и более ожесточенными. например я хочу отметить что мне неоднократно предлагали публично высказать свою позицию до настоящего времени я отказывался это сделать но молчать становится столь же трудно как и отвечать я хотел поставить вас в известность господин президент о беспокойстве которое мы испытываем Мы не можем не знать, как трудно бывает внутри любой общественной системы пересматривать уже принятые решения. Но зная вашу глубокую человечность и вашу заинтересованность в усилении культурных связей между Востоком и Западом в условиях идеологической борьбы, я позволил себе послать вам это сугубо личное письмо, чтобы просить вас во имя моего искренне дружеского отношения к социалистическим странам, на которые мы возлагаем все надежды, Выступить в защиту очень молодого человека, который уже является или, может быть, станет хорошим поэтом. Примечание. Из справки председателя КГБ семичастного представлены в ЦК партии. Перевод немного откорректирован. В комментарии публикации письма Сартра приводится мнение Рейна, что Сартр не сам додумался. Его кто-то из наших попросил. Рейн также отмечает, что Сартр великолепно сыграл в их игру, по всем аппаратным правилам, с соблюдением всей лексики и дистанции. Конец примечания. Доводы Сартра были для московских правителей убедительны. Зачем ставить под угрозу важное пропагандистское мероприятие международного масштаба, съезд Европейского Содружества писателей? Да и у председателя КГБ семичастного хватало других забот. готовился процесс над синявским и даниэлем начиналось преследование солженицына эти дела из москвы представлялись поважнее чем непомерно раздутая история с никому неизвестным концом кашу которую заварил пригреты ленинградскими властями полуграмотный мошенник пришлось расхлебывать самым высокопоставленным чиновником страны бродский стал международной знаменитостью что он там написал мало кто знал в россии и почти никто на западе но и страна и весь мир теперь знали что есть в ленинграде молодой поэт которого бросили в тюрьму ошельмовали, принудили к тяжелому труду на холодном севере только за то что он писал стихи сам бродский радовался что его выпустили был по прежнему озабочен запутанными отношениями с возлюбленной писал стихи а о полутора годах мытарств старался думать как можно меньше Все происшедшее с ним поражало его прежде всего своей абсурдностью. Сумма страданий дает абсурд. Такой вывод сделает он из своего опыта несколько лет спустя. Неизвестно, что на самом деле думал о Бродском Жан-Поль Сартр, который постулировал абсурд как основное условие человеческого существования. Но он вовремя пришел на помощь поэту, заброшенному в северную глушь.